Противник потерял 39 человек убитыми. Пехота и артиллерия взаимодействовали между собой слаженно, как часовой механизм. Такого рода вещи воодушевляют. Очень хорошо, Камф, очень хорошо, говорил полковник Зик Вольф. Завтра вы можете внести ваших людей в список представляемых к награде. Весь полк был в приподнятом настроении. Нашим союзникам может оказаться и снежная буля. 7 февраля 1943 года. Со скоростью 45 километров в час ветер заметает снег. Он огромными тучами несется под низкоплывущими облаками. Небо и земля утонули в едином завывании. Видимость 400 метров. Солнечный свет быстро меркнет. Я пробивался навстречу ветру в сауну. Часовые на мосту попрятались в укромные уголки, где они стояли молча и выглядели неуклюже в своих меховых тулупах и обмотанных соломой ботах. На склонах, спускающихся к Волге, появились две человеческие фигуры, беззаботно скользящие на лыжах. Кроме них я не заметил никого, за исключением одиноких фигур появлявшихся и исчезавших, подобно снежным облакам. Они проходили мимо, не взглянув и не поздоровавшись, желая только одного поскорее попасть к месту назначения. Когда я вернулся, вход в землянку опять был завален снегом. Я соскользнул вниз по наносу. Между двумя дверьми образовался снежный мат. Снег забивался в каждую щель, складки одежды и мне за воротник, когда я поднимал полок у входа, чтобы проскользнуть вниз. И вот опять чудесный день. Ветер повернул на восток, и температура упала до 22 градусов мороза. Вернувшись с наблюдательного поста, я читал до тех пор, пока свет не стал слишком тусклым. Затем я бросил взгляд в сторону и увидел стоявшего перед печью Гренковеца. Его лицо было освещено огнем, и в воздухе пахло дымом и подрумяненным на огне хлебом. Франц сидел на своей койке, болтая ногами. Очертания предметов стали туманными, цветоблеклыми. Мы не разговаривали. Был слышен лишь шум наших движений в помещении, освещённом огнем горящей печки. из постепенно темнеющим окном с такое странное ощущаемое нереальным это время между днем ушедшим и днем наступающим когда гренковиц зажег свечу в углу у печки был уже вечер с полки выглядывала наше радующее глаз посуда белые чашки блюдца с золотой каймой Маленькие тарелки с цветочным орнаментом. Как неприглядно все они выглядели, когда мы выуживали их из руин. А теперь как все сверкает. Стена у печки весёлые расцветки покрывала на койках, создающие уют. Обклеенный белой бумагой потолок, освещенный темно красным светом. Я думал обо всем этом, когда Гренковец, водрузив свечу на стол, расставил посуду, бережно положил на тарелку масло и мясо и аккуратно порезал на кусочки хлеб. Потом даже Франц сделал усилие и вышел из задумчивости, окунувшись в реальность. Он проворчал: "Это все мясо, что есть?" "Да", сказал Гренка, "и этого вполне достаточно. Больше не было для того, чтобы приготовить. Он слегка улыбнулся уголками рта, так как всегда это делает, когда ему везет в покер. Гренко рассчитывает продовольственные запасы, у него восхитительная привычка обманывать нас даже для нашей же пользы. Он накапливает тайные запасы и выдает их на завтрак, придерживает драгоценный сахар, не давая его к кофе, с тем, чтобы удивить нас за чаем. Когда в противном случае хороший чай будет испорчен сахарином. Короче говоря, он прирожденная домохозяйка. А когда он устраивает нам маленький обман, то все лицо его сияет. Но на этот раз Франса было не так легко успокоить. Что-то испортило его чувство юмора.